Глава 11. Как работают ваши 12 умов. Несмотря на пожелание наставника высыпаться перед семинаром, Вера полночи проворочалась в постели с боку на бок. Но кто виноват, что стоит лишь смежить веки, и снова представляется лицо Юрия, его глаза, улыбка. Сколько она не уговаривала себя, что всё это глупости и блажь, дальше всё равно ничего не будет, потому что это совершенно невозможно и совершенно ни к чему Образ случайного знакомца упорно возникал перед ней и никуда был от него не деться. А если уж совсем честно, не очень-то и хотелось. Заснула Вера только под утро. Когда верещание будильника на телефоне разбудило её, казалось, что не спала вовсе. Так, прикорнула на минутку. Хотелось выключить зловерный будильник, накрыться одеялом с головой и поспать ещё часа 4, не меньше. Но ведь нельзя. Сегодня последний день семинара. И много интересного впереди. Да и Юрий там тоже будет. Конечно, скорее всего, они больше никогда не увидятся. Он уедет в свой Светлоярск, но все равно в памяти останется тот вечер, что они провели вместе. Приятная беседа и легкий флирт, взгляд и улыбка, ужин в ресторане и хорошее вино. А ручку еще поцеловал на прощание. Романтик. Книжки, наверное, любил читать в детстве. Думала Вера, нежесть в постели. и совершенно неожиданно для себя обнаружила, что мысли ее перемещаются совсем в иное русло. А губы у него нежные, и руки сильные. И взгляд такой. Эх, где моя молодость? Неизвестно, куда бы завели ее эти мысли, но, бросив взгляд на экран телефона, Вера заметила, что времени у нее почти не осталось. Вот нечего было разлеживаться попусту, размечталась. Упрекнула она себя, вскочила с кровати и заметалась по квартире. Одеваться пришлось в попыхах. Накраситься не успела и волосы в порядок привести тоже. Просто зацепила резинкой в конский хвост. По дороге от метро Вера почти бежала, зато успела к началу. Она влетела в аудиторию как раз вовремя, когда наставник уже поднимался на сцену. Прошмогнув на своё место, она попыталась как могла отдышаться, пригладить растрёпанные волосы, а главное привести мысли в порядок и приготовиться слушать. Правда, получилось не очень. Заметив её издалека, Юрий махнул рукой и улыбнулся так открыто и радостно, словно только ради неё и пришёл на семинар. От этого Вера почему-то смутилась ещё больше. Доброе утро, друзья мои, начал наставник. Я очень рад видеть всех вас снова. Как настроение? Отлично, хорошо, супер, донеслись нестройные голоса из зала. И так и знал, улыбнулся наставник. Теперь у вас появился инструмент, помогающий вам решать отдельные текущие вопросы. Вы его попробовали и убедились, что он работает. Дальше давайте подумаем о том, можно ли применить духовную интеграционную систему на ко всей своей жизни, чтобы не работать отдельно над каждой ситуацией, возникшей у вас в далёком детстве, в роду или в прошлой инкарнации, а получить быстрые результаты. Вот так, сразу. Зал озадаченно молчал, ожидая, что скажет наставник. Может быть, в его словах кроется какой-то подвох? Что-то вроде без труда не вынешь рыбку из пруда или скоро только кошки родятся. Он ещё подождал, словно стараясь сохранить интригу, и радостно провозгласил: "Правильный ответ можно. Поэтому мы приготовили для вас информацию о 12 умах". Илья задаченно уставился на него. Идея о том, что у человека имеется аж 12 умов, стала для него неожиданностью. Хотя, придя на семинар к наставнику, надо быть готовым ко всему. Это он уже усвоил. Наставник щелкнул кнопкой проектора, и на экране позади него появилось изображение человеческого мозга в разрезе. Обычно рассматривают три ума. Если вы почитаете различные книги, то узнаете, что есть палеокортекс, древний ум, Его еще называют рептильным. Есть эмоциональный ум или лимбическая система. И неокортекс, ум головы, за который отвечает кора головного мозга. Вот уж час от часу не легче, подумал Илья. То три ума, то аж двенадцать. Прямо как на лекции по античной истории. Некоторые ошибочно полагают, что Гомер родился в двенадцати городах, потому что в каждом есть его гробницы. На самом деле это, конечно же, неверно. Родиной Гомера являются всего лишь семь городов. Выяснилось, что умов больше, продолжал наставник. Практически все имеют локализацию в теле, и большинство из них являются собой части первичной клетки. А что такое первичная клетка? спросила серьёзная девушка с длинными тёмными волосами. Первичная клетка это такое интересное образование, которое сидит у нас в шишковидной железе. Наставник показал себе на лоб. И представляет собой ту самую яйцеклетку, которую оплодотворил сперматозоид. Клетка, разумеется, делилась дальше, но тем не менее себя сохранила. И фактически наше тело, то, что мы можем пощупать, это скафандр для первичной клетки, усмехнулся он. Наставник снова переключил проектор, и теперь вместо мозга на экране появилась таблица: 12 умов: ум духа, ум души, ум головы, ум третьего глаза, ум горла, ум сердца, ум солнечного сплетения. Ум тела, ум скелета, ум плаценты, сексуальный ум, ум земли. Для начала мы поговорим о каждом из умов, а потом будем заниматься процессом их синхронизации. Когда все умы синхронны и хотят одного и того же, они этого достигают легко и быстро. Когда все они хотят разного, ничего хорошего из этого вообще не выходит. Он обвёл взглядом зал и вдруг спросил: "Как вы думаете, все ли умы у нас равны?" Одноранговые ли это система? Демократия тут или тоталитаризм? Иерархия. Раздался чей-то голос. Впрочем, не особо неуверенный. Наставник кивнул. Да, действительно, в какой-то мере. Кто же главный? Дух. Почему? Дух существует уже без малого 15 миллиардов лет, то есть столько, сколько существует эта вселенная. Это сущность одного порядка. То, что создало вселенную, это и есть наш дух. Это некая разумная часть нашей вселенной. Она обладает массой понятий, явлений и функций, которые нашему скудному разуму недоступны, но одно из проявлений нам доступно это игра. У духа есть стремление играть. И, соответственно, чтобы игра была интереснее, мы все и созданы. Игра эта многоуровневая, разноплановая, на огромном количестве микромасштабов, макромасштабов, Но познать её мы тоже не в состоянии, даже будучи просветлёнными. Просто понимаем для себя, что есть понятие игры, и ради этой игры мы сюда и пришли. Ум духа это и есть наша связь с чем-то высшим, вселенским разумом, богом, если хотите. В теле он локализуется вот здесь, на макушке. Для наглядности наставник положил ладонь себе на голову, посередине лысины. То есть на самом деле он немножко выше, но в теле расположен здесь. Ради игры дух создал душу. Душа для духа это просто фигура на поле. Душа как-то развивается или деградирует. Если она развивается, это хорошая фигура. Ей надо уделять чуть больше ресурсов. Если деградирует, ну, посмотрим, к чему она в конечном итоге придёт. Возможно, в следующей инкарнации ей предстоит стать животным или растением. Когда, образно говоря, фигура совсем деградирует, её с доски убирают и создают новую. А где она в теле? спросила полная блондинка. Да, спасибо, что напомнили, отозвался наставник. В теле она локализуется вот здесь, в верхней части грудной клетки, там, где тимус. Он посветил лазерной указкой на таблицу. Дух и душа, в общем-то, командиры, а вот все остальные 10 умов, точнее 9, ум земли не в счёт, и это примерно товарищи одного уровня, резюмировал он. Редовые, если пользоваться терминологией армии. У них одна задача жить, реализовывая игру. Но вместо того, чтобы жить вместе радостно, они начинают предъявлять друг к другу претензии. Чем больше претензий, тем больше невроз, тем больше проблем. Тем больше мы разваливаемся физически, эмоционально, морально и так далее. Ум головы. Замечательная штука, искренне восхитился наставник. Его задача создавать нашу социальную среду. Чем он занимается на самом деле? Он начинает считать, что он главный и всё контролирует. Илья смотрел на наставника с искренним недоумением. За всю жизнь он привык считать, что думать надо головой, а не сердцем, задницей, спинным мозгом или любым другим малоподходящим для этой цели органом. Даже что греха таить, презирал людей, которые слишком слабые или глупы, чтобы следовать разуму и придумывают для себя всякие дурацкие оправдания типа душа требует или сердцу не прикажешь. а todo вдруг оказывается, что ум, обычный рассудочный ум вещь важная, но далеко не главная. Смириться с этим было нелегко. Ум головы по отношению к уму души туповат, потому что контролировать он может не более нескольких процессов одновременно. Если уму головы сказать: "Давай, дружок, отконтролируй походку", то вы сразу плюхнетесь и не сможете сделать ни шагу. Ну да, как в старом мультике про сороканожку, пока не думала, как двигать ногами, ходила шустро. А как начала, сразу запуталась. Вера вспомнила, как когда-то они смотрели телевизор с маленьким Митей. Хорошее это было время. Даже странно, что теперь мальчик уже взрослый. Как-то очень быстро все. Ум не в состоянии с этим справиться, но считает, я все равно главный. Вот как сказал, так и будет. «Это эго?» — спросила женщина средних лет с короткой стрижкой. «Да, эго», — подтвердил наставник. И если оно взяло на себя эту роль, то пытается подчинить себе всё и вся. В некоторых практиках пытаются эго уничтожить, побороть, и иногда это даже получается. Правда, результат оказывается плачевным. Человек просто становится овощем. Наставник беспомощно развёл руками. А что же тогда делать? Женщина, видимо, твёрдо решила выяснить этот вопрос для себя раз и навсегда. Эго должно быть, но оно должно служить всей остальной структуре человека. объяснил наставник. Когда оно перестаёт ставить задачи для всего организма, оно становится правильным, хорошим, милым и пушистым. С ним можно и нужно дружить и общаться. В теле ум головы локализуется вот здесь, посередине лба. Он снова перевёл взгляд на таблицу. Ум третьего глаза это часть нас, которая умеет предсказывать. Говоря по-другому, это интуиция, которая может решать очень сложные задачи, недоступные обычному левополушарному и эгоистическому мышлению. В обычном эго живёт логика. Интуиция действует нелогично, но очень круто. Правда к ней не всегда есть доступ по многим причинам. Задумчиво произнёс наставник и деловито добавил: "Мы с вами будем ещё выполнять упражнения, устранять то, что мешает видеть, и ум третьего глаза начнёт показывать картинки достаточно хорошо". Ага, будем интуицию развивать, думал Илья. а сразу после этого разгонять облака в небе, совершать подвиги и объявлять войну Англии, как барон Мюнхгаузен. Если бы мне кто-то рассказал три дня назад, чем я тут буду заниматься, ни за что бы не поверил и даже посоветовал бы обратиться к психиатру. А если к этому добавить путешествия в прошлые жизни, безответную влюбленность в писательницу фэнтези и прогулки с собакой Гердой на пустыре, картина становится и вовсе удручающей. В пору самому идти сдаваться в институт сербского. Благо там хорошие знакомые есть. Но чёрт возьми, как же это всё интересно и увлекательно. В теле ум третьего глаза локализуется вот здесь, в межбровье, продолжал между тем наставник. И следующим номером нашей программы выступает ум горла. Ум горла это коммуникационная функция. Она позволяет людям общаться друг с другом, проявлять себя, а главное позволяет быть не таким, как все, а таким, как хочется быть. Одна из обязанностей человека быть собой. Какой он на самом деле? Как раз за это отвечает ум горла. Находится он вот здесь, в нижней части шеи. Ум сердца локализуется, как не трудно понять из названия, вот здесь, в области сердца. Вы, наверное, слышали не раз в пословицах и поговорках: "сердцем чувствую", "сердце вещон", "любить надо сердцем", "желать от всего сердца". В этом есть большой глубинный смысл. Ум сердца отвечает за эмоции. И если взять обычного социального человека, то с эмоциями у него плохо. Чаще всего он их просто не чувствует, не умеет различать. Илья весь подался вперёд. Хотелось крикнуть: "Это всё про меня". Столько лет для него эмоции были просто ругательным словом, эдаким сорняком, мешающим жить разумной упорядоченной жизнью. И эти самые сорняки он усердно выпалывал и, кажется, вполне преуспел в этом нелёгком занятии. А теперь оказывается совершенно зря. Есть и другой вариант, когда человек становится заложником своих эмоций. Эмоция нахлынула, уровень сознания снижается, и человек начинает проживать эту эмоцию и действовать неэффективно. А как надо, робко спросила девушка, похожая на плюшевого медвежонка. Когда вы умеете управлять умом сердца, когда он получает обрат на свои способности, эмоции становятся инструментом, ответил наставник. Вы можете любую из них включить в любой момент и с любой силой. Если мы умеем управлять своими эмоциями, мы в любой ситуации абсолютно адекватны. Надо на кладбище погрустить вместе со всеми? Грустим, слезу пускаем. Надо порадоваться через полминуты в другом месте или с другими людьми? Радуемся. Надо включить состояние любви? Включаем. Надо включить презрение? Включаем презрение. Да что хотите. Вы сможете делать это легко и непринужденно. Жизнь становится гораздо интереснее, и каждый раз, когда понимаешь, что опять погрузился в какую-то эмоцию, ум сердца позволяет буквально по щелчку пальцев вывести себя из этого состояния. Как только понял, что опять накручиваешь себя на какую-нибудь ситуацию, ужас, ужас, ужас, по щелчку пальцев выводишь себя из этого состояния и думаешь: "Что это я в самом деле? Сам себе создаю проблемы". Что у нас дальше? Ум солнечного сплетения. Он расположен в солнечном сплетении и отвечает за волю, социализацию, границы. А что такое границы? В зарошенной пореньок в клетчатой рубашке был явно озадачен. Что такое границы? Ну, это не границы государства, это собственные границы, психологические. Эими границами вы определяете: так со мной можно, а так нельзя, объяснил наставник. Например, по имени-отчеству можно, а на эй ты нельзя. Ум солнечного сплетения как раз и отвечает за это, на что я имею право, а на что я право не имею. Он усмехнулся, словно вспомнив что-то забавное. А знаете ли вы, друзья мои, что прав себя вы лишаете сами? Именно вы решаете, где заканчиваются ваши возможности. У меня есть парочка знакомых миллионеров, которые очень любят фразу «А вдруг можно?». Им говорят «Нет, так не бывает. А вдруг можно?». А я попробую. И лучше обломаюсь об других, чем обломаю себя сам. У таких людей ум солнечного сплетения разбит хорошо. Ум тела отвечает за то, насколько нам комфортно жить. Расположен чуть ниже пупа, на несколько пальцев. Все инстинкты в нём: замереть, убежать, напасть. Он же отвечает за комфорт, за детрождение, за базовый секс? А базовый это какой? спросила женщина в очках. Ну, который без любви — беззаботно отозвался наставник, — когда просто нестерпимо хочется, и неважно, кого именно. Это ум тела. Включилась функция, а не защитить ли себя через размножение. Ну, биологическая потребность размножаться. Непонятно? Никто не сталкивался, да? Я один? Наставник оглянулся по сторонам, словно ища вокруг орду сексуально озабоченных особей обоего пола. Выглядело это так забавно, что в зале послышался смех. Он сам тоже рассмеялся, но тут же стал серьёзным снова. Омские лето это то, что создаёт в нас структуру и порядок. Структуры действий, порядок в доме, порядок в отношениях, последовательность в проявлении себя. Плюс чёткий стержень, который позволяет вам идти по жизни последовательно, не обращая внимания на то, что вам кто-то говорит: "Эй ты, куда пошёл? Сюда иди". Но вы знаете, куда вам надо идти, и идёте своей дорогой. Не отвлекаясь на всякие глупости. А где он находится? выкрикнул зерюшинный пеньёк. На самом деле, проекционная зона находится между лопаток, но большинство людей не может достать до этого места, поэтому обычно используем поясницу, крестец как точку контакта с умом скелета, туда обычно проще дотянуться. Умплоцентры, продолжал наставник. Это то, что связывает нас с родовой структурой. даёт нам мудрость, силу, поддержку, надёжность. И то, что обычно отрезается при рождении. Где же находится ум плаценты? Угадайте. Проекционная зона пупок, поскольку плацента росла отсюда. Сексуальный ум отвечает за удовольствие в самом широком смысле этого слова, за радость, умение получать разнообразные удовольствия, умение быть в отношениях, умение тонко чувствовать различия. Ведь кого мы называем гурманом? не того, кто жрёт всё подряд, а того, кто различает тонкости вкуса. Где находится сексуальный ум? Думаю, тоже всем понятно. И наконец, ум земли. Его проекционная точка колени. Это совокупное сознание всех живых существ данного региона. И если у человека более-менее развита чувствительность ума земли, он прекрасно чувствует, что происходит сейчас, что будет происходить потом, опасно на этой территории или нет. Когда мы начинаем развивать ум земли, мы начинаем совершенно случайно понимать животных, разговаривать с растениями и прочее. В общем, просыпаются шаманнические возможности и способности. Да, вот только шаманам не хватает стать для полного счастья. Ильят кинулся на спинку стула. Чувство он испытывал смешанные и неоднозначные. С точки зрения прежнего себя, преуспевающего юриста, словующего с одной стороны отличным профессионалом, А с другой занудой и сухарём всё происходящее представлялось как полный бред. Но за эти дни в нём успел привиться или, может быть, проявиться совершенно новый человек, тот, кто прожил много жизни и умел изменять реальность так, что она становилась мягкой и пластичной, словно глина в руках умелого гончара. Тот, кто умел радоваться и удивляться миру, умел восхищаться, любить, пусть даже и безответно. И этот новый человек ему определенно нравился. Наставник внимательно осмотрел зал, словно хотел убедиться, что слушатели усвоили материал и еще в состоянии усвоить что-то новое. Итак, друзья мои, теперь вы знаете, что представляют собой двенадцать умов. Осталось только понять, как с ними работать. Как я уже говорил, если умы находятся в согласии, нам гораздо легче достигать своих целей. Он помолчал недолго и вдруг спросил, кто-нибудь замуж хочет? Есть у нас такие. На сцену дойни да все сразу, только одна. На сцену, заметно смущаясь, поднялась хрупкая белокурая девушка. Значит, Марина хочет замуж. На всякий случай уточнил наставник, бросив взгляд на бейдж на груди у девушки. Она лишь кивнула. Очень хорошо. В эти не руку сопротивляйся. Ладонь наставника привычным жестом легла на предплечье девушки. Это моё? Да. Отлично, сопротивляйся. Теперь положи другую руку на макушку и скажи: "Я хочу замуж". Вытянутая рука почти не шевельнулась, хотя наставник приложил значительные усилия. "Дух не против", констатировал он. "Теперь руку на середину лба. Я хочу замуж". На этот раз рука опустилась значительно. "Голова против", предупредил наставник. "Теперь третий глаз, межбровье". Марина положила ладонь между бровей. «Я хочу замуж!» В голосе ее звучали почти умаляющие интонации, и на этот раз рука осталась крепкой. Интуиция говорит «да, хорошо бы». Теперь на горло. «Я хочу замуж!» Рука легко опустилась, почти упала. «Не-а», — покачал головой наставник. «Ум горло говорит «я против». Теперь наверх к грудной клетке. Душа. «Я хочу замуж!» «Да». «Солнечное сплетение?» «Да». «Ум плаценты?» «Пупок?» «Четыре пальца ниже?» «Да». «Гениталии?» «Очень». В зале раздался смех, но наставник остался серьезен, словно хирург во время операции. «Поясница сзади?» «Ум скелета?» «Тоже да». «И коленка?» «Ум земли?» «Да». Наставник обратился к залу. «Видите, что происходит?» То есть фактически против у нас оказались ум головы и ум горла, а все остальные за. И вот эти два мелких паразита мешают девушке получить счастье. Эту фразу он произнёс настолько эмоционально, что Марина засмущалась ещё больше, и зачем-то оглянулась вокруг, словно ожидая увидеть в оплоти зловредной сущности, мешающей ей обрести простое женское счастье. Что же они имеют против? Обычно, если бы я хотел сейчас ей помочь, я бы сказал просто-напросто: "В 500+ посмотри, что имеет против Умгорла". Он взял Марину за руку, и тонкое запястье утонуло в его ладони. Умгорла говорит: "Да, замуж выйдешь, но свой язык придётся". Он сделал движение рукой, словно запирая губы на замок. Есть такое убеждение, проверим. Марина с готовностью вытянула руку в сторону. Если выйду замуж, придётся контролировать свои слова. Ещё как. То есть ей придётся отказаться от своего я. Понимаете, да? А ум горло против. Ему нравится проявляться. Он отстаивает право проявлять себя, право быть таким, каким он хочет быть. Вид у Марины был озадаченный, но девушка держалась молодцом. Видно было, что она полна решимости преодолеть свою проблему, во что бы то ни стало. Выпрямившись во весь рост и вытянув руку в сторону для мышечного теста, она чем-то неуловимо напоминала стойкого оловянного солдатика из сказки Андерсена. Дальше смотрим, чья вообще эта программа? продолжал наставник. Это родовая программа? Да. Я её взяла из лояльности? Да. Он бережно опустил её руку вниз, продолжая держать за запястье, и продолжал: "Соответственно, отключаем лояльность". Каким образом лояльность возникает в момент зачатия в роду? Её берёт душа. Вот пойди в тот момент, когда ты решила родиться в этом роду. Неважно, как ты туда пойдёшь, и исцели этот момент. Марина стояла, закрыв глаза, и по лицу её было заметно, что девушка занята какой-то очень важной и сложной внутренней работой. Казалось, сейчас она вообще не здесь, ну или по крайней мере не совсем здесь. она сама делает. Я так погулять вышел, шутливо прокомментировал наставник. Наконец, лицо Марины просветлело, разгладилось, брови поднялись и на губах появилась лёгкая улыбка. Наставник сразу почувствовал перемену в её состоянии. Можем проверить ситуацию из телена. Да. Вытянутая рука почти не шевельнулась, и на лице Марины появилось победное, торжествующее выражение. Что теперь нужно сделать? Осведомился наставник. Интегрировать? Да. Что интегрировать будем? Право проявлять собственные я, будучи замужем, звонка, словно на пионерской линейке отчеканила Марина. Право быть собой в любой ситуации, поправил её наставник. Интегрируй. Марина снова закрыла глаза. На этот раз времени ей понадобилось немного меньше. Интегрировала, констатировал наставник. Рука удлинилась, руку на горло, скомандовал он. Скажи, Я хочу замуж. Я хочу замуж. На этот раз Марина сказала эту фразу совсем другим тоном весело и почти с вызовом. Её рука ни дрогнула. Отлично. А с головой поработаешь сама. В зале раздались аплодисменты. Счастливая, раскрасневшаяся и хорошенькая Марина спустилась со сцены и направилась к своему месту. Всем присутствующим в зале стало ясно, В жизни этой девушки совсем скоро должны произойти перемены. Да ещё какие? Вера неожиданно вздрогнула, словно волна пробежала по её телу с головы до пят. Ощущение было не то чтобы приятное, но очень уж странное. Закружилась голова, мир на мгновение качнулся перед глазами. Окружающее пространство словно подёрнулось зыбкой пеленой, и вдруг рядом с Мариной Вера увидела двоих детей: мальчика и девочку. Девочка была чуть старше, а мальчик совсем маленький, лет 2 не больше. Очень потешно переставлял толстенькие ножки и шалил, наровил повиснуть на руке матери. Вера отряхнула головой, и видение исчезло. Что это со мной? с тревогой думала она. Это галлюцинации? Неужели я схожу с ума? Или в самом деле вижу? От этой мысли всё её существо наполнилось ощущением невероятной радости, даже восторга. Ничего подобного ей переживать ещё не приходилось. Вам понятно, для чего необходимо работать с умами, говорил наставник со сцены. Если не использовать возможности всех умов, то вы не сможете решить многих проблем в своей жизни. Вы будете ходить вокруг да около и не более того. Очень сложно увидеть настоящую причину ситуации, и мы используем массу различных терапевтических способов, которые позволяют выйти на первопричину, и исцелить. Друзья, теперь проанализируем то, что мы сделали с Мариной. Фактически, мы рассмотрели, как умы относятся к одной единственной теме. Таких тем в нашей жизни великое множество, и потому нам было бы хорошо научиться примирять умы между собой. У нас немало способов сделать это, и сейчас я предлагаю, на мой взгляд, один из лучших. Это работа с метафорическими картами. Наставник подошёл к столику и взял в руки маленькую коробочку. Зал замер в ожидании. Наставник улыбнулся загадочной улыбкой чеширского кота и продолжал: "Что такое метафорические карты? Строго говоря, это просто картинки. Они существуют для того, чтобы открыть доступ к подсознанию человека, к его эмоциям, проложить мостик между левополушарным, логическим и правополушарным, образным мышлением". И в конечном счёте получить новое видение ситуации, некий инсайт, если хотите. Ага, теперь ещё и карты. Ждёт тебя красивый казённый дом и дальняя дорога. Илья не смог сдержать усмешку. Надо ещё у себя в конторе штатную гадалку завести. Наставник тем временем открыл коробочку. Существует довольно много видов колод. Сегодня мы будем работать с колодой Альтер Эго. Её я особенно люблю. Она была разработана и нарисована по моему заказу, похвастался он, перебирая картинки. Как видите, на картах изображены лица, разные лица: мужские, женские, детские, вплоть до младенческих, лица людей разных национальностей, разных культур, разных профессий. Доктор, вот, например. Эти карты целесообразно использовать, когда мы работаем с другими людьми и с своими взаимоотношениями с ними, либо с какими-то аспектами себя. И благодаря этим картам продолжал наставник. Вы можете увидеть самые разные эмоции. Картинки нарисованы таким образом, что вы можете увидеть только те эмоции, которые владеют вами в данный момент, которые резонируют с вашим состоянием. Как мы работаем с умами? Наверное, тоже покажу на ком-нибудь. И ещё мне понадобится два стула. Помощники быстро принесли стулья на сцену. Наставник обвёл взглядом зал и почему-то остановился на Вере. Можно вас попросить? Да, да, вас. Вера встала и направилась к сцене. Она чувствовала себя растерянной, но в то же время какая-то часть её рассудка просто ликовала от радости в предвкушении чего-то важного, что должно свершиться прямо сейчас. Наставник встретил её радушной улыбкой, словно хороший хозяин принимающий гостей в своём доме. Неловкость почти ушла, и Вера почувствовала себя гораздо свободнее. Я не знаю, какие умы у Веры требуют проработки. Конечно, какие-то из них в конфликте друг с другом, и сейчас мы это выясним. Как будем выяснять? Если рассматривать пары, получится 66 пар, замучаешься проверять, а у нас не так много времени. Можно немножко быстрее. Просто самому себе сказать: "Покажи". Наставник выпрямился во весь рост, закрыл глаза и замер на несколько секунд. Вера ждала, затаив дыхание. Есть парочка: третий глаз и сердце, провозгласил он и добавил с лёгким удивлением. Даже не голова и сердце, как это часто бывает. А именно вот так. Сейчас проверим. Вера вытянула руку в сторону. Самый большой заряд между третьим глазом и сердцем, повторила она. Рука словно окаменела, так что наставник не смог опустить её ни на миллиметр. Да, так и есть, резюмировал он. Значит, в первую очередь мерить надо именно эти умы. И карты нам очень пригодятся. Заряд достаточно сильный, а карты отлично снимают барьер в восприятии. Наставник достал карты из коробки и обернулся к Вере. Предлагаю сконцентрироваться и достать две карты. Одна будет карта третьего глаза, другая карта ума сердца. Вера зажмурилась, протянула руку. И через мгновение в её ладони оказалась карта с изображением какого-то странного существа, нарисованного в голубовато-синих тонах. Больше всего оно было похоже на женщину инопланетянку из фантастического фильма с огромными миндалевидными глазами, высоким лбом и волосами с прозиленью. От картинки словно веяло холодом, и в то же время была в ней какая-то особенная, неизъяснимая притягательность. "Достали?" осведомился наставник. "Сейчас проверим. Это правильная карта? Да. На какой из стульев ее положим? Вера осторожно опустила карту на стул, стоящий у края сцены. Хорошо. Теперь ум сердца. Вера снова постаралась сконцентрироваться. На этот раз у нее в руке оказалась картинка, нарисованная в теплых коричневых тонах. На ней была изображена женщина азиатского типа со свечой в руке. Казалось, эта женщина вот-вот заплачет. Брови сдвинуты. Возле губ залегли горестные складки. а в глазах просто без наотчаяния. Но самое странное, с этой женщиной Вера вдруг почувствовала странную близость, даже родство. «Это правильная карта», — собственный голос показался чужим и далеким. Кто бы сомневался, что так и было. «На какой из стульев положим ее?» — спросил наставник. «Вот сюда, ближе». Вера почему-то не хотела выпускать эту карту из рук, словно боясь, что женщина, изображенная на ней, оставшись в одиночестве, начнёт страдать ещё сильнее. Кто из женщин, изображённых на картах, больше притягивает внимание? спросил наставник. Вера молча указала на карту с печальной женщиной. "Заряд в ней", подтвердил он. "Теперь нам надо её активировать. Присаживайтесь. Расскажите, какие эмоции она испытывает". И обратившись к залу, пояснил: Когда человек начинает говорить о том, что испытывает человек, изображённый на карте, он к ней подключается. И фактически сейчас Вера будет говорить про те заряды, которые есть в уме сердца. Сев на стул, Вера снова взяла карту в руки. Она страдает, тихо вымолвила. Она переживает какое-то глубокое горе, невосполнимую утрату. Что она хочет сказать уму третьего глаза? тихо спросил наставник. Вера немного помолчала и вдруг неожиданно для себя самой выпалила: "Это ты, всё из-за тебя. Ты нас погубила". Она готова была расплакаться, но рука наставника, такая сильная и тёплая, легла на плечо. "Какая ситуация послужила причиной этого?" голос его звучал мягко, сочувственно. Вера закрыла глаза. "Покажи", попросила она, но уже в следующий миг отшатнулась от увиденного. Перед глазами предстало что-то вроде подземелья, холодного и грязного. Там, на камнях, чуть прикрытых гнилой соломой, прикованная длинной цепью к стене, корчилась измученная женщина. Её платье порвано, руки и ноги грязные и покрыты запекшейся кровью. Она почти обезумела от боли, но есть нечто, что заставляет её страдать ещё сильнее. Тяжесть в груди, молоко, что стекает тонкой струйкой, и мысли о ребёнке, которого нет в живых. Голос наставника вернул её к реальности. Что вы видите? Вера отчаянно замотала головой. Сама мысль о том, чтобы снова вернуться хоть на миг в тот подвал, была ужасна. "Эта инквизиция?" так же мягко спросил он. "Пыточный застенок?" Вера лишь кивнула. Она даже не слишком удивилась, что наставник увидел тоже, что и она. "Да, Вера, сейчас явно не в 500+". констатировал наставник. "Инквизиция делает такое." «Исцеляй!» По-прежнему, чувствуя руку наставника на плече, Вера закрыла глаза. На миг снова нахлынуло все. Одиночество, боль, отчаяние, но лишь на миг. Потом стало хорошо и удивительно спокойно. «Исцелила!» «Молодец!» Наставник одобряюще улыбнулся. «А какое качество надо интегрировать, чтобы эта ситуация вообще не произошла?» Вера задумалась. «Исцеляй!» Видение снова появилось перед ней, но теперь в нём больше не было страха и боли, просто картинка. Осторожность, наконец сказала она. Умение знать, но не говорить о том, что знаешь. Я предсказывала будущее, и меня сожгли как ведьму, соседи донесли. Интегрируй, согласился наставник. Вера снова закрыла глаза. Теперь она видела ту же женщину, но совсем в другом качестве, дома, в окружении мужа и детей. Там всё хорошо. Довольство, достаток, любовь. Но во взгляде, в лёгкой улыбке нет-нет да мелькнёт что-то такое, что становится понятно. Она знает, знает нечто другим недоступное и наслаждается этим. Теперь переходим к уму третьего глаза. Садитесь, берите карту. Какие чувства изображает она? Вера с некоторой опаской опустилась на другой стул. От карты как будто веяло холодом. Она долго всматривалась в невероятные, совершенно инопланетные глаза странного существа, изображённого на ней, и наконец сказала: "Одиночество, презрение, а ещё обида. Она говорит: "Я редкий дар, а ты хочешь, чтобы меня не было. Я предупреждала тебя, ты меня не слушала. Ты сама погубила нас". Покажи ситуацию, которая послужила причиной случившегося", подсказал наставник. Вера снова закрыла глаза. Странно, но она увидела ту же женщину. На базаре с большой корзиной она неспешно выбирает овощи, дружески болтая с толстой торговкой. Но вдруг застывает на месте, словно что-то напугало ее. Женщина что-то быстро говорит толстухе, и та, бросив свой товар, кидается прочь. Еще миг, и она рыдает на взрыв перед полыхающим домом, пытается кинуться в пламя, ее удерживают. Но завидев в толпе былую подругу, Несчастный утирает слёзы и указывая на неё пальцем кричит: "Ведьма, держите её, это она виновата". Какое качество нужно интегрировать, чтобы этого избежать? спросил наставник, когда Вера сбивчиво изложила содержание своего видения. Да, наверное, то же самое осторожность, осознание того, к чему может привести любое действие, а ещё умение понимать себя и доверять себе, твёрдо ответила Вера. Отлично, улыбнулся наставник. интегрируй. Женщина, завидев дым, поднимающийся над крышей, созывает соседей. Пожар успевают потушить в самом начале, и Толстуха рассыпается в благодарностях. Она ещё не знает, что бывшая подруга больше никогда не переступит порог её дома. Зато её дети живы, и имущество цело. Вера улыбнулась. Готово. Отлично, бодро отозвался наставник. Теперь проверим. Вера привычным уже движением подняла руку для мышечного теста. Заряд из ситуации ушёл? Да. Заряд остался? Нет. Мы синхронизированы? Да. И как теперь эти карты соотносятся друг с другом? Вера долго смотрела на карты и не могла найти подходящих слов. Почему-то эти картинки никак не вписывались в её новые ощущения. А можно я их поменяю? спросила она. Давайте проверим. У нас есть мысculный тест. Карту ума третьего глаза нужно поменять? Да. Карту ум сердца нужно поменять? Да, меняйте. В сначала ум сердца. Вера достала из колоды карту, изображающую красивую молодую женщину с розой. Если есть ум сердца, он должен быть именно такой, подумала она, любуясь ею. Теперь ум третьего глаза. Следующая карта изображала рыжую девицу с весёлыми зелёными глазами. На голове у неё был накинут капюшон, на шее сияло драгоценное украшение. А рядом разивала клюв какая-то большая, грозного вида птица, хищная, но несомненно ручная. Ведьма. Первое, что пришло в голову, глядя на рыжую. Вот уж настоящая ведьма. И она мне нравится. Как их расположить? спросил наставник. Может, стулья стоит передвинуть? Да, да, конечно, отозвалась Вера. Надо их ближе поставить, рядом. И как они теперь друг к другу относятся? Наставник Лукаво улыбнулся. Похоже, он уже знал настоящий ответ. Дружат, поддерживают, защищают друг друга. Что хочет сказать ум сердцу, ум у третьего глаза? Я доверяю тебе, я благодарна тебе. А ум третьего глаза уму сердца: я хочу помочь тебе, я живу ради тебя. Мы вместе, и всё хорошо. Я рад, что всё получилось. Спасибо, Вера, с чувством сказал наставник и обратился к залу. Ну что, друзья мои, теперь понятно, как это работает. Мы должны дать умам высказать свои претензии друг к другу. Ты меня не уважаешь, ты меня не любишь. Я смотрю в твои глаза, в них сплошной укор и презрение. Ты мне никогда не давал свободы, ты меня вечно притеснял, ну и так далее. В какой-то момент контроль отключается и начинают приходить именно те слова, которые должны быть изначально. А обязательно это делать через карты, спросила женщина средних лет. Нет, конечно, наставник покачал головой. Мы можем работать просто через нашу последовательность. Покажи из цели интегрируй, покажи результат. И сейчас вы будете делать именно это. Просто с картами во многих случаях работать удобнее. Они позволяют максимально полно видеть ситуацию. Для всех, кто заинтересуется, у нас есть ресурс для обучения работе с ними. http://metafor.davlatov.ru/prof. А сейчас наставник посмотрел на часы. Наступило время для самостоятельной работы. На этапе покажи выбираем пару умов, находящуюся в наиболее сильном конфликте. Проверяем мысculным тестами дальше, как учили. Покажи из цели интегрируй, покажи результат. На всё 20 минут время пошло.